С удорожным рывком всего тела он снова вынырнул из воды и, поведя по сторонам дико сверкающими глазами, увидел какую-то черную громадину, мимо которой его пронесло корпус судна. И так близко, что этой гладкой, скользкой поверхности можно коснуться пальцами. Теперь только крикнуть! Но он не успел издать и звука. Волна залила его с головой, и, протащив под судном, понесла дальше труп. Она играла и забавлялась своей страшной ношей, то швыряя ее с размаха обосклизлые сваи, то пряча среди длинных водорослей на тенистом дне, то тяжело волоча по камням и песку, то будто отпускала и в тот же миг снова несла дальше, И, наскучив наконец этой чудовищной игрушкой, выбросила ее на болотистую равнину, унылую пустошь, где в былые времена ветер раскачивал на виселицах пиратов, скованных цепями. Выбросила и оставила там. Пусть выбелит солнце. И утопленник лежал в этом безлюдье один. В небе занялось зарево. Его мрачные блики окрасили волны, выкинувшие сюда труп. Лачуга, которую он так недавно покинул живым, превратилась теперь в пылающий костер. Слабые отсветы огня, казалось, перебегали по мертвому лицу, сырой ночной ветер пошевеливал волосы, обрамлявшие его, вздувал пузырем одежду, словно в насмешку над смертью. И вряд ли кто мог бы оценить такую насмешку лучше, чем тот человек, будь в нем сейчас хоть капля жизни. Глава 68 восьмая Освещенные комнаты, пылающие камины, веселые лица, музыка радостных голосов, слова привета и любви, горячие сердца — и слезы восторга, верит ли такой перемене. Но она предстоит Киту, предстоит в самом недалеком будущем. Он знает, за ним уже приехали. Он боится как бы не умереть от счастья, не дождавшись свидания с родными и близкими. Подготовка к этому велась с самого утра. Сначала ему сказали, что его не отправят завтра с партией арестантов. Потом постепенно дали понять, что возникли какие-то сомнения, и надо еще кое-что расследовать, и что, может быть, он будет оправдан. Наконец, уже под вечер, его вводят в комнату, где сидят несколько джентльменов. Он видит среди них своего доброго хозяина, и тот подходит к нему с протянутой рукой. Он слышит, что невинность его установлена, что ему вынесли оправдательный приговор. Он не видит того, кто говорит это, поворачивается только на звук голоса, хочет ответить что-то, и без сознания падает на пол. Его приводят в чувство, убеждают — успокойся, возьми себя в руки, будь мужчиной. Кто-то добавляет — подумай о своей бедной матери» но это радостное известие потому и сразило его, что он полон мыслей о ней. Джентльмены рассказывают наперебой, как слухи о его злоключениях распространились по всему городу, по всей стране, и какое это вызвало сочувствие к нему, но он не внемлит им. Его помыслы еще не вышли за пределы родного дома. Знает ли она, что она сказала, кто сообщил ей, Он не способен думать ни о чем другом. Его заставляют выпить немного вина, ласково беседует с ним, и, наконец, он успокаивается, понимает, что ему говорят, и благодарит всех. А теперь можно уходить. Мистер Гарленд спрашивает, как он себя чувствует. Если лучше, пора ехать домой. Джентльмены снова окружают его и жмут ему руку. Он признателен им всем за участие, за добрые пожелания и, снова лишившись дара речи, крепко опирается на руку хозяина с одной лишь мыслью, как бы не упасть. Когда они идут мрачными тюремными коридорами, служители с грубоватым добродушием поздравляют его. Им попадается и любитель газет, но в поздравлениях этого должностного лица чувствуется холодок, Вид у него суровый. Он считает, что Кит втерся в тюрьму обманным путем, не имея на то никакого права. Может, он и порядочный юноша, но здесь ему не место, и чем скорее его отсюда уберут, тем лучше. Последняя дверь закрывается за ним. Они огибают угол и останавливаются под открытым небом на улице которую Кит так часто видел во сне, так часто представлял себе, сидя за этими каменными стенами. Она словно стала шире и оживленнее, чем раньше. Вечер выдался хмурый, но каким веселым, погожим кажется он Кит. Один из джентльменов, прощаясь с ним, сунул ему денег. Он не посмотрел, сколько, А теперь, когда они с мистером Гарлендом прошли мимо кружки для бедных арестантов, быстро вернулся назад и опустил в нее обе монетки. На соседней улице мистера Гарленда ждет карета, и, усадив кита рядом с собой, он велит форейтеру ехать в Финчли. Сначала они еле-еле притутся, потом едут с факелами, все из-за тумана но лишь река и узкие улицы остаются позади, эти предосторожности становятся излишними, и можно ехать быстрее. За городом Киту и голоб показался бы черепашьим шагом, но когда они уже совсем близко от цели своего путешествия, он просит сдержать лошадей, а когда впереди показывается коттедж, молит остановиться хоть минутки на две, чтобы у него было время собраться с духом. Но останавливаться здесь никто не намерен. Мистер Гарленд говорит с китом весьма решительным тоном, лошади бегут рысью, и вот экипаж въезжает в ворота. Еще минута, и они уже у подъезда. За дверью слышны голоса, быстрые шаги, ее распахивают настежь. Кит пулей врывается в дом и попадает прямо в объятия матери. А вот и другой верный друг. Мать Барбары по-прежнему с малышом на руках, словно она не расставалась с ним с того самого печального дня, когда они и не помышляли о такой радости. Вот она, да благословит ее Бог, плачет, разливается и так громко всхлипывает, как еще никто никогда до нее не всхлипывал. А вот и маленькая Барбара, бедная маленькая Барбара, похудевшая, не кровинки в лице, и все же очень хорошенькая. Она трепещет точно листок на ветру и стоит, прислонившись к стене. А вот и миссис Гарленд свет не видывал такой уютной милой старушки. Но с чего это она вдруг падает замертво, и хоть бы кто помог ей? А вот и мистер Авель который оглушительно сморкается и обнимает всех по очереди. А вот и одинокий джентльмен суетится, минутки не постоит спокойно. А вот и наш славный, серьезный маленький Джейкоб сидит себя в сторонке на лестнице, сложив руки на коленках точно старичок, и ревет ревмя, никому не доставляя никаких хлопот. Все они здесь, и все они вместе» и каждый в отдельности, начисто потеряв голову, совершают поступки один безумнее другого. И надо же так случиться, что когда остальные более или менее приходят в себя, обретают дар речи и способность улыбаться, Барбара, нежная, кроткая, глупенькая Барбара, вдруг куда-то исчезает. Ее ищут и находят в гостиной в обмороке. А, очнувшись от обморока, она бьется в истерике, а после истерики снова падает в обморок, и бедняжки так плохо, что ни уксус, ни холодная вода, в дозах, которые могут отправить человека на тот свет, не оказывают на нее никакого действия. Тогда мать Кита возвращается обратно и просит Кита пойти поговорить с ней. И кит отвечает хорошо, и уходит в гостиную, и ласково говорит «Барбара». А мать Барбары поясняет дочке «Это кит». И Барбара лепечет с закрытыми глазами «Неужто правда?» И мать Барбара говорит «Не сомневайся, душенька, теперь все дурное позади». И, желая окончательно убедить Барбару, что он жив и здоров, кит снова заговаривает с ней И Барбара снова заливается истерическим смехом, а после смеха слезами, и тогда обе матушки, переглянувшись, принимаются отчитывать ее. Не подумайте, что всерьез. Боже, вас упаси! Нет. Лишь бы только она поскорее успокоилась, и, будучи женщинами опытными в такого рода делах, сразу подмечают первые признаки улучшения, уверяют кита, что теперь все обойдется, и отсылают его обратно в соседнюю комнату. А там, то есть в соседней комнате, на столе уже выставлены графины с вином и прочие угощения. И все так пышно, будто какие-то его родные и друзья, не весть какие знатные гости. И маленький Джейкоб уже сидит за столом, И с поразительной быстротой уписывает за обе щеки кекс с изюмом, не сводя глаз свинных ягод и апельсинов, которые у него на очереди. Ибо, будьте уверены, что он даром времени терять не собирается. Лишь только кит входит в комнату, как одинокий джентльмен. Вот хлопотун. Второго такого днем с огнем не сыщешь. Наполняет рюмки. Какие там рюмки? Бокалы и провозглашает тост за его здоровье, и говорит, что пока он жив, у Кита недостатка в друзьях не будет. И то же самое говорит мистер Гарленд, и то же самое говорит миссис Гарленд, и то же самое говорит мистер Авель. Но мало того, что Киту оказан такой почет и уважение, это еще не все, ибо одинокий джентльмен вынимает из кармана массивные серебряные часы которые тикают на всю комнату и показывают время с точностью до одной секунды, а на задней крышке этих часов выгравированы имя и фамилия Кита с разными завитушками и рощерками. Короче говоря, часы предназначаются Киту, для него и куплены, и он сразу же их получает». А тут и мистер, и миссис Гарленд, не удержавшись, намекают, что и они припасли подарок Киту. И мистер Авель признается в том же самом. И счастливее Кита сейчас, пожалуй, не найдешь никого на всем белом свете. Но с одним своим дружком Кит еще не успел повидаться. А так как этого дружка нельзя ввести в круг семьи, ибо он существо четвероногое и подкован на все четыре ноги. Кит, улучив свободную минутку, бежит к конюшне. Лишь только его рука ложится на щеколду, пони шлет ему приветствие, то есть разражается громким ржанием. Не успевает он переступить порог, как пони, обезумев от восторга, начинает скакать по стойлу. Ведь недоуздок несовместим с достоинством нашего вьюнка, а когда кит протягивает руку погладить его и потрепать по холке, он трется носом о куртку кита и так ласкается, как еще ни один пони не ласкался к человеку. Этот порыв венчает их радостную теплую встречу, и, обняв юнка за шею, кит крепко прижимает его к груди. Но что понадобилось здесь Барбаре? И как она прибралась, вероятно, успела посмотреться в зеркало после обморока. Уж кажется, где-где, а в конюшне ей совсем не место. Но видите ли, в чем дело. Пока Кита не было дома, пони соглашался принимать корм только из рук Барбары. И сейчас она, разумеется, не подозревая, что Кит в конюшне, просто решила проверить, все ли здесь в порядке, и случайно... Случайно наткнулась на него застенчивая маленькая Барбара. Весьма возможно, что Кит успел налюбоваться своим пони. Весьма возможно, что на свете есть и кое-что другое, более заслуживающее любование. Как бы там ни было, но Кит оставляет в юнка, подходит к Барбаре и выражает надежду, что ей лучше. Да, теперь Барбара чувствует себя гораздо лучше. Только... И тут Барбара опускает глаза и краснеет еще сильнее. Только ей очень неприятно. Он, наверное, считает ее такой дурочкой. Вот уж нет, — говорит кит. Барбара очень рада это слышать и кашляет. Так, самую малость. И все. А пони? Каким он может быть скромником, если захочет? Стоит не шелохнется, словно мраморное изваяние, но взгляд хитрый-прихитрый, впрочем, это всегда за ним водилось. Барбара, мы с вами и не поздоровались, как следует. Не успели, — говорит кит.